Коснувшись князя демонов, принц просит показать истинный облик. Часть первая. Селянь спросил. «Собиратель цветов под кровавым дождем?» Хуа Чен произнес в ответ. «Ваше высочество – наследный принц». Селянь развернулся к нему и, улыбаясь до ушей, заметил. «А ведь я в первый раз слышу, чтобы ты меня так называл». Юноша в красных одеждах, сидя на циновке, вытянул одну ногу и с такой же широкой улыбкой поинтересовался». «Ну и как ощущения?» Селянь, призадумавшись, искренне ответил. «Кажется, в сравнении с тем, когда меня так называют другие, ощущения немного отличаются». Хуачен спросил. «Хм, и в чем же?» Селянь слегка наклонил голову на бок, прищурил глаза и проговорил. «Я и сам не могу объяснить, просто...» Другие звали принца его высочества либо без какой-либо эмоциональной окраски – к примеру, во время официального обращения по служебным делам, как это делала Лин Вэнь, либо с намерением подшутить, как если бы уродца называли красавцем, причем делали это умышленно с ноткой сарказма. Но произнесенное Хуаченом «Ваше высочество» было сказано с предельным почтением, словно принц являлся драгоценной особой. Поэтому даже не в силах выразить словами, Целянь все же ощутил, что обращение «Ваше высочество» «В устах Хуачена звучит не так, как от кого бы то ни было другого». Селянь произнес. «Тот жених, что вел меня за собой на горе Юй-Дзюнь, это ведь был ты». Уголки губ Хуачена приподнялись еще чуть выше. Селянь лишь тогда понял, как двусмысленно прозвучал вопрос, и сразу же исправился. «Я имел в виду, это ведь ты прикинулся женихом, что увел меня за собой на горе Юйцзюнь". Хуачен возразил. «Я не прикидывался». Его слова в данной ситуации прозвучали вполне правдиво, ведь в ту ночь юноша не сказал ему ни слова лжи о том, что он новобрачный и все прочее. Строго говоря, он вообще ни словечко не проронил, только остановился у двери паланкина и протянул руку. «Принц по собственной воле пошел за ним», — Селянь произнес. «Что ж, хорошо. В таком случае, почему ты в ту ночь оказался на горе Юйдюнь?" дюнь Хуачен ответил. «На этот вопрос можно дать два разных ответа. Первый – я специально отправился туда, чтобы встретиться с вашим высочеством наследным принцем. Второй – просто проходил мимо, от нечего делать. Как ты думаешь, какой ответ более правдоподобен?» Подсчитав то время, которое Хуачен потратил, находясь подле него, Сялянь ответил. «Не уверен, какой ответ более правдоподобен, но тебе, кажется, в самом деле больше нечего делать». Он начал ходить кругами вокруг Хуачена – и внимательно изучать его взглядом. Спустя несколько кругов, принц кивнул и заключил. «Ты не совсем такой, каким тебя описывают легенды». Хуачен сменил позу, но руку из-под щеки так и не убрал, внимательно глядя на принца. «Ху. «В таком случае, как ваше высочество наследный принц выяснил, что я и есть собиратель цветов под кровавым дождем?» В голове селяне замеркали воспоминания. зонд, которым Хуачен укрывал его от кровавого дождя – нежный звон серебряных цепочек, ледяной металл наручей, После чего принц мысленно заключил. «Ты даже не пытался как следует скрыть это от меня», — слух же он произнес. «Неважно, как я это выяснил, но придраться к маскировке невозможно, и это неизбежно навело на мысли о ранге непревзойденной». «Одежды на тебе красны, словно клен или кровь, ты будто знаешь все на свете, для тебя нет ничего невозможного». как нет в тебе ни капли страха». Под такое описание, помимо собирателя цветов под кровавым дождем, от звуков имени которого меняются в лице все бессмертные небожители, кажется, трудно подобрать более подходящего претендента. Хуачен с улыбкой произнес. «Ты так меня описал? Могу ли я принять это как похвалу?» Селянь подумал. «Разве ты не понял, что это она и была?» Улыбка Хуачена немного поблекла, когда он спросил. Столько слов было сказано, почему же ваше высочество наследный принц до сих пор не спросил, для чего я сблизился с ним? Селянь сказал, если ты не захочешь говорить, то не скажешь, даже если я спрошу, или же твой ответ не будет правдивым. Хуачьян возразил, вовсе не обязательно, кроме того, ты даже можешь меня прогнать. Селянь спросил, «Ты владеешь столь удивительным магическим мастерством, что даже если я сейчас тебя прогоню, разве ты не явишься снова в ином обличии, если в самом деле захочешь сделать мне пакость?» Они посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. Неожиданно временное спокойствие монастыря водных каштанов нарушил звук, будто что-то покатилось. Собеседники обратили взор на источник звука, но не увидели никого, лишь черный глиняный сосуд, который катался по полу. То оказался сосуд, в котором для восстановления сил была заключена душа Бань Юэ. Селянь мимоходом поставил его на ценовку, когда вошел, но в какой-то момент сосуд перевернулся и докатился до самых дверей, где его и задержала сделанная Хуаченом дверь. Теперь сосуд раз за разом бился об нее. Селянь, испугавшись, что так непрочная глина разобьется, подошел, чтобы открыть дверь. Маленький сосуд выкатился на траву перед монастырем. Селянь последовал за ним, но, оказавшись на траве, сосуд сам по себе встал ровно. Это был всего лишь обыкновенный глиняный горшок, но наблюдателю могло показаться, что он как будто смотрит наверх, где в небе сияют звезды. Хуачен тоже вышел из монастыря водных каштанов. Селянь обратился к сосуду. «Баньюэ, ты пришла в себя?» К счастью, когда они вернулись из пустыни, здесь уже стояла глубокая ночь. В противном случае, если бы кто-то из местных увидел, как Селянь стоит под звездами и спрашивает, как себя чувствует глиняный горшок, скорее всего, люди устроили бы переполох. Спустя какое-то время из сосуда раздался печальный голос. «Генерал Хуа!» Селянь присел на траву рядом с ней. «Баньюэ, выходи посмотреть на звезды. Не хочешь выйти посмотреть?» Хуачен стал неподалеку, опершись о дерево, и произнес. «Она только что покинула город Баньюэ, все-таки ей лучше какое-то время побыть внутри. Баньюэ провела целых 200 лет в государстве Баньюэ, и такая резкая смена обстановки наверняка будет для нее непривычной». Селянь согласился. «Что ж, тогда оставайся внутри подольше, восстанови силы как следует». Это место, где я занимаюсь самосовершенствованием. Здесь тебе нечего бояться. Сосуд качнулся из стороны в сторону. Не совсем ясно, что девушка хотела этим выразить. Поразмыслив, Селянь добавил. Баньюэ, если честно, в этот раз ты совсем ни в чем не виновата. Ведь твои скорпионовые змеи... Баньюэ сказала. Генерал Хуа, тогда я лишь не могла пошевелиться, но слышала все, о чем вы говорили. Услышав эти слова, Селянь в нерешительности застыл. Он лишь теперь осознал, что пэй забрал у Банюэ только способность двигаться, но сознание не запечатал. Принц произнес «Так даже лучше. Даже лучше, что она все слышала». Из сосуда раздалось «Генерал Хуа, что теперь будет с младшим генералом Пэем?» Селянь убрал руки в рукава и ответил «Не знаю, но каждый должен принять наказание за свои ошибки». Спустя недолгое молчание сосуд снова качнулся из стороны в сторону. На этот раз Селянь наконец понял: такие покачивания означают кивок головой, Баньюэ произнесла. На самом деле младший генерал Пэй вовсе не такой плохой человек, правда? Да, Баньюэ добавила. Он помогал мне. По какой-то причине в памяти Селяня внезапно промелькнуло еще одно воспоминание. Баньюэ часто подвергалась побоям. Если выражаться словами других детей Юнань, у нее был такой вид, что ее так и хотелось поколотить. Селянь узнал об этом лишь спустя долгое время после знакомства с девочкой. Ведь сколько бы раз Бан Юэ не подвергалась избиениям, она никогда не говорила об этом. И Селянь не знал до того дня, пока своими глазами не увидел, как группа детей окунает ее лицом в грязь. Тогда он понял, откуда взялась вся эта синева на лице девочки. Однако впоследствии, сколько бы он ее ни спрашивал, девочка помнила лишь юношу, который вытащил ее из грязной канавы. Помнила, что должна вернуть ему выстиранный платок, который он оставил ей, чтобы стереть грязь с лица. Других воспоминаний у нее не осталось. Банью стерла из своей памяти людей, которые побили ее, но того, кто однажды ее спас, девушка запомнила на всю жизнь. Банюе добавила. И пускай ему бронился, что Пэйсу забрал у меня способность ясно мыслить, но он вовсе не использовал меня. Это и не важно. Я знаю, что желание открыть городские ворота было моим собственным». Селян и сам не знал, что следует сказать, только ощутил, что где-то в сердце что-то смягчилось. Спустя какое-то время он похлопал глиняный сосуд рукой и произнес. «Ну ладно, все уже в прошлом. Кстати, Бань юэ, Хуасе". Куасе...» Это не настоящее имя. Да и я давно перестал быть генералом. Ты можешь больше не называть меня так. Бань Юэ спросила. Но тогда как мне следует вас называть? Она задала непростой вопрос. Ведь если девушка станет звать его как положено, ваше высочество наследный принц, это будет звучать немного странно. Селянь, впрочем, никогда не обращал внимания на форму обращения к себе. Просто выдумал другую тему для разговора. Поэтому ответил девушке. «Вообще, знаешь, называй, как тебе хочется. Генерал Хуа тоже сойдет. Вот только здесь присутствовал еще один человек с фамильным знаком Хуа, что могло внести некоторую путаницу в беседу». Прозмыслив над этим, принц подумал вот о чем. Хуа Се – имя, безусловно, выдуманное. Фамилию он взял из титула «Бог войны в короне из цветов». Так почему бы имени Хуачен тоже не оказаться выдумкой, выбирая псевдонимы? Они оба избрали одинаковую фамилию. Весьма любопытное совпадение. Его размышление прервало Бань Юэ. «Простите, генерал Хуа». Селянь повернулся к сосуду и немного расстроенно поинтересовался. «Бань Юэ, ну почему ты все время просишь у меня прощения?» Бань Юэ ответила. «Я стремилась помогать простым людям, попавшим в беду». Селянь промолчал. Бань Юэ продолжила. «Генерал Хуа, это ведь вы когда-то сказали». Селянь посмотрел вопросительно. Он торопливо накрыл сосуд руками и проговорил. «Постой, подожди», — Бан Юй спросила. «Чего подождать?» Селянь скосил взгляд на Хуачена, который стоял неподалеку под деревом, скрестив руки на груди. Затем тихо поинтересовался. «Я правда когда-то такое говорил?» Фразу эту принц, вне всякого сомнения, больше всего любил повторять, когда ему было около 17. но в последние пару сотен лет он по понятным причинам даже не упоминал о ней. Теперь же внезапно высказанная вслух фраза нанесла Селяню такой серьезный удар, что он не смог его стерпеть. Баньюе же заметила: «Генерал, вы это говорили?» Селянь все еще пытаясь воспротивиться протянул: «Вовсе не говорил». Баньюе же серьезно и безжалостно пресекла его попытки: «О нет, говорили. Однажды вы спросили». «Чем я хочу заниматься, когда повзрослею?» Я ответила, что не знаю, и вы спросили, «Как же можно не знать, чем хочешь заниматься, когда вырастешь?» Тогда я поинтересовалась, а вы, генерал Хуа, и вы ответили, «С самого детства я мечтал об одном – помогать простым людям, попавшим в беду». «Вот оно как!» Селянь воскликнул. «Да ладно, Бан Юэ, зачем ты так хорошо запомнила фразу, которую я сказал, совсем не подумав?» Бан Юэ переспросила. «Не подумав, но, генерал Хуа, мне показалось, что вы говорили очень искренне. Селяйн сдался и поднял взгляд к небесам со словами. Правда, возможно, так и было. Я уже ничего не помню из того, что еще говорил». Бань и продолжила. «Еще вы говорили, делай то, что тебе самой кажется правильным. Ничто не должно вставать у тебя на пути. Даже если ты упадешь в грязь сотню раз, найди в себе силы подняться и многое другое вроде этого». Фу, поворачиваться не было нужды, чтобы понять. Наверняка это Хуачен под деревом рассмеялся, услышав ее слова. Сялянь даже закрывая глиняный сосуд руками, не мог заглушить голос Баньюэ и подумал, что за бесполезная чепуха и почему я так любил бросаться подобными фразами. Я ведь совсем не такой человек. Я действительно такой человек, Баньюэ сказала. Но я не знаю, что было правильным. Услышав ее слова, Селянь неловко застыл. Бан произнесла. «Я хотела, как и сказал генерал Хуа, помогать простым людям, попавшим в беду. Но в итоге я уничтожила государство Бан -Юэ. Затем растерянно добавила. «И к тому же, кажется, неважно, какой путь я бы избрала. Результат был бы ужасен. Генерал Хуа, я знаю, что поступило плохо. Но можете ли вы указать мне, в чем именно я ошиблась? Как я должна была поступить...» чтобы в самом деле, как вы и сказали, помочь людям, попавшим в беду». Селянь сказал, «Прости меня, Бань как помочь людям, попавшим в беду, как спасти абсолютно всех? Ответы на этот вопрос я никогда не знал, не знаю и сейчас». Спустя несколько мгновений Бань произнесла, «Генерал Хуа, честно говоря, мне кажется, что все эти двести с лишним лет я даже не знала, что делаю. Я ужасная неудачница». Услышав ее слова, Селянь расстроился пуще прежнего и подумал, «Но ну разве я в таком случае не еще более ужасный неудачник? Я-то целых восемьсот лет так мотаюсь». Оставив призрак Бань Юи в одиночестве смотреть на звездное небо из глиняного горшка, чтобы девушка немного успокоилась и пришла в себя, Селянь и Хуачен вернулись в монастырь водных каштанов. Затворив дверь, Селянь выпалил. Бань Юи осталась в крепости – Потому что сама того пожелала, а не потому, что стала пленницей тех мест, обернувшись свирепой. Она от начала до конца помнила, что сама открыла городские ворота и никогда не искала себе оправданий вроде «я поступила так ради высшей справедливости и блага всего народа». Чтобы умерить темную энергию воинов Баньюя, утолить их жажду мести, чтобы их души как можно раньше вознеслись для перерождения – Она позволяла Кэмой и остальным убивать себя снова и снова», — Селянь покачал головой со словами. «Честно говоря, если младший генерал Пэй действительно не хотел оставлять воинов и на этом свете и также не мог позволить, чтобы кто-то на верхних небесах что-то заметил, он мог тайно создать двойника, который расправился бы со всеми воинами. Для чего нужно было избирать именно такой способ?» Хуачиан ответил. «Силы двойника ограничены». «Ты сам видел этого Аджао, которого создал Пэй Су. Ему не под силу единовременно расправиться с таким количеством воинов Бань Юэ. Оставалось только кормить их живыми людьми, как скот. Так темная энергия рассеивается быстрее, да и способ самый простой». Селянь спросил, «Но для чего нужна была такая спешка?» Хуачан сказал, «Возможно, он хотел сократить страдания малышки Бань Юэ вместе с количеством повешений». Помолчав секунду, Селянь спросил, «Но что насчет простых смертных?» Хуачен бесстрастно ответил, «Он ведь небожитель. Для него жизни простых смертных, что жизни муравьев, не более того. По ИСУ – типичный представитель высшего общества небожителей. Пока никто не разузнал об этом, для него убить несколько сотен людей было все равно, что раздавить несколько сотен букашек. Никакой разницы». Селянь глянул на него и вспомнил, как Сань Лан – После прыжка в яму грешников в одно мгновение расправился со всеми воинами Баньюэ на дне ямы. Отвернувшись, принц заметил. «Силы двойника ограничиваются в любом случае. На мой взгляд, твой двойник очень даже силен». же приподнял бровь, глядя на принца и ответил. «Разумеется. Однако я нахожусь в своем истинном воплощении». Селяня обернулся и с легким изумлением спросил. «А?» — Это твое истинное воплощение? — Хуачен сказал. — Самое, что ни наесть, истинное. Если кого и винить случившемся далее, так это самого Хуачена, поскольку он произнес последнюю фразу с таким выражением, будто приглашал принца лично убедиться в этом. Поэтому Селянь, не успев осознать, что творит, протянул палец и коснулся щеки Хуачена. Ткнув пальцем в лицо собеседника, Селянь резко опомнился. и множество раз повторил про себя «плохо-плохо-плохо». Ему просто было интересно, какова на ощупь демоническая личина князя демонов ранга непревзойденной. Однако принц и не думал, что тело окажется быстрее мысли, скинет руку и ткнет юношу в лицо. Это просто не лезло ни в какие ворота. Когда Силянь без предупреждения дотронулся до его лица, Хуачен, кажется, тоже немного изумился. Однако, будучи всегда спокойным, Он быстро пришел в норму и ничего не ответил. Лишь одна бровь приподнялась еще чуть выше. Да улыбка в глазах заиграла очевиднее некуда, словно он ждал объяснений от принца. Селянь, разумеется, никакого объяснения дать не мог. Посмотрев на свой палец, он убрал руку, будто ничего не произошло, и произнес «Недурно». Хуачен, наконец, в голос расхохотался Крестив руки на груди, он наклонил голову и спросил. «Что именно недурно? Этот облик показался тебе недурным?» Селянь, не кривя душой, ответил. «Ага, очень даже ничего. Но...» Хуачен спросил. «Но что?» Селянь уставился на его лицо и внимательно пригляделся. В конце концов, принц все же решился спросить. «Но могу ли я взглянуть на твой истинный облик?» Произнесенная Хуачаном фраза «этот облик» определенно означало, что, несмотря на истинное воплощение, облик его все же не был истинным, а значит образ молодого парня вовсе не его настоящее обличие. На этот раз Хуачен не спешил с ответом. Он опустил скрещенные на груди руки, и, возможно, принцу лишь показалось, но взгляд юноши несколько померк. Сердце селяня взволнованно ёкнуло. Коснувшись князя демонов, принц просит показать истинный облик. Часть вторая. Лишь когда воздух вокруг словно затвердел, Селянь понял. Ему не следовало озвучивать подобную просьбу. И хотя все эти дни они довольно приятно проводили время вместе, это еще не означало, что они уже достаточно близки для подобного. Не дожидаясь ответа, Селянь немедленно улыбнулся и произнес. «Я это просто так сказал. Не стоит принимать близко к сердцу». Хуачен закрыл глаза, помолчал немного и с улыбкой ответил «Как-нибудь потом покажусь тебе, если представится такая возможность». Обычные люди говорили подобную фразу, разумеется, чтобы отвязаться от собеседника. «Как-нибудь потом, если представится возможность», означало «даже не думай и вообще забудь». Но раз уж слова принадлежали Хуачену, Селянь почувствовал, что «как-нибудь потом» и значило – «Как-нибудь потом, и Хуачен наверняка выполнит обещанное». Поэтому Селяню вновь стало интересно. Улыбаясь душей, он произнес. «Хорошо. В таком случае, когда решишь, что уже можно, покажешься мне. А сейчас давай готовиться ко сну». Промучившись разговорами до глубокой ночи, Селяин давно забросил мысль о готовке еды в дальний угол памяти и вновь улегся на циновку. Хуачен тоже прилег вместе с ним. И никого не беспокоило – Почему, раскрыв вдруг перед другом свой истинный статус, небожитель и демон все еще могли преспокойно лежать на одной потертой циновке, отпускать шуточки и болтать ни о чем? Соломенная циновка не предусматривала подголовников, и потому Хуачен подложил под голову руки. Селянь, посмотрев на него, сделал то же самое и спросил первое, что пришло в голову. «Вас в мире демонов, кажется, все устроено так просто и свободно». и не нужно ни перед кем отчитываться о своих перемещениях. Хуачен не только заложил руки за голову, но и закинул ногу на ногу со словами «С чего это я должен перед кем-то отчитываться? Я и есть самый главный над собой. К тому же у нас каждый действует по своему разумению, никто никого не контролирует». «Оказывается, мир демонов – это просто неорганизованное сборище неприкаянных душ и одичалых демонов», – Селянь произнес. «Вот как». «А я-то думал, что у вас все как у верхних небес, полная централизация для вершения общих дел. Но если все так, как ты сказал, тебе когда-нибудь приходилось встречаться с другими князьями демонов?» Хуачан ответил. «Приходилось». Селянь спросил. «И лазурного демона Цежуна ты тоже видел?» Хуачан сказал. «Ты про эту низкосортную бесполезную дрянь?» Селянь подумал. «И как я должен ответить на это?» «Да, нет». К счастью, отвечать и не пришлось, Хуачен продолжил, но как-то поздоровался с ним, да только он сбежал. Шестое чувство подсказывало селяню, что под словом «поздоровался» наверняка имелось в виду необычное приветствие. И действительно, Хуачен вольготно протянул, заодно заполучил прозвище Собирателя цветов под кровавым дождем». «Так значит, разворошенное Хуачаном гнездо демона, о котором он упоминал ранее, принадлежало именно лазурному демону Цыжуну, и к тому же поздороваться означало устроить кровавую баню». Селянь подумал. «Вот уж действительно незурядный способ приветствия». Потерев подбородок, принц продолжил спрашивать. «Между вами есть какие-то разногласия?» Хуачан сказал. «Есть». «И какие?» «Он мне не понравился». Селянь, не зная даже, что на это сказать, подумал. «Неужели ты и тридцати трем небожителям бросил вызов лишь потому, что они тебе не понравились?» Слух же произнес: «Кое-кто из небожителей Верхних Небес говорит, что вкусы у Цежуна низкопробные, а еще говорят, что все в мире демонов относятся к нему с презрением. Неужели это действительно так?» Хуачан подтвердил. «Да, Черновод тоже его презирает?» Селянь спросил. «Черновод?» «Кто это?» Затем сразу же вспомнил. «А тот, кого называют хозяином черных вод?» Хуачан кивнул. «Именно. Его также зовут демон черных вод Сюань». Селянь вспомнил, что этот демон черных вод Сюань тоже непревзойденный, а лазурный демон Цежун всего-то притянутый для ровного счета почти непревзойденный. С большим интересом принц спросил. «Ты хорошо знаком с демоном Сюанем?» Хуачен лениво протянул. «Почти не знаком. У меня вообще нет хороших знакомых в мире демонов». Селянь слегка удивился, услышав его слова. «Что, правда? Я раньше думал, что у тебя должно быть множество подчиненных. Возможно, у нас немного расходятся понятие слова «знакомый».» Хуачен приподнял бровь. «Это верно. В мире демонов никто не смеет говорить со мной, не обладая статусом непревзойденной Это была крайне высокомерная фраза. Но Хуачен произнес ее столь уверенно и спокойно, что она воспринималась как нечто, само собой разумеющееся. Селянь, мягко улыбнувшись, заметил. «У вас в мире демонов довольно неплохо, всего несколько сильнейших, совсем не так, как на небесах. Всех небожителей верхних небес и не упомнишь, а на средних небесах еще целое море тех, кто ожидает вознесения», — Хуачен сказал. «Было бы что запоминать. Даже не пытайся, только зря потратишь силы». Селянь рассмеялся. <смех> «Если не запоминать имена и титулы, можно кого-нибудь незначай оскорбить. Надо сказать, небожители весьма заботились о своей репутации. Хуачен так и прыснул. <смех> «Если для кого-то даже такая ерунда считается оскорблением, сразу ясно, личность это мелочная и совершенно никчемная». Поболтав с Хуаченом еще немного о том о сем, Селянь, боясь затронуть деликатные темы, перестал рассуждать о различиях между двумя мирами. Посмотрев на плотно закрытую дверь, принц произнес "Бан Юэ, бедный ребенок, не знаю, когда она сможет к нам вернуться». Стоило принцу подумать о совершенно оглушительной фразе «Я стремилась помочь людям, попавшим в беду», как в его памяти замелькала вереница разнообразных картин прошлого, которые он вновь с усилием подавил. Вдруг Селянь услышал голос Хуачена «Фраза отличная», — Селянь спросил. «Что?» Хуачен плавно продекламировал. «Я стремлюсь помочь людям, попавшим в беду». Селяня словно ударили повторно в то же самое место. Он перевернулся на другой бок, свернулся калачиком и закрыл лицо руками, даже жалея, что у него нет еще одной пары рук, чтобы закрыть и уши, и простонал. Саньлан. Лан!» Хуачен, кажется, придвинулся поближе, и совершенно серьезно произнес у него за спиной. «Хм? «А что не так с этой фразой?» Он все выспрашивал, и в конце концов Селянь сдался, не в силах его переупрямить. Повернувшись обратно, принц бросил. Это было так наивно. Хуачен возразил. «Что здесь такого? Если кто-то не побоялся замахнуться на целый мир, неважно, желая его спасти или уничтожить, я искренне преклоняюсь перед этим человеком. Первое намного сложнее, чем второе». и потому я преклоняюсь даже вдвойне». Селянь в полнейшем смятении чувств покачал головой, лег ровно и ответил. «Не побоявшись сказать, нужно было еще и не побояться сделать, да к тому же доделать до конца, иначе нет смысла». Закрыв глаза одной рукой, Селянь вздохнул. «Эх, ну ладно, все это уже неважно. Бань Юй рассуждает довольно неплохо. Когда я был помладше, я еще и не такие глупости говорил». Хуачен с улыбкой поинтересовался. «Му, какие еще глупости? Расскажи, я хочу послушать». Погрузившись на пару мгновений в себя, Селянь, вспоминая, начал с улыбкой рассказывать. «Много-много лет назад один человек сказал мне, что не может жить дальше, и спросил меня, ради чего ему стоит жить, какой смысл в его жизни. А он посмотрел на Хуачена и спросил. Знаешь, что я ответил ему тогда? Возможно, это был лишь обман зрения». Но взгляд Хуачена словно едва заметно сверкнул, он тихо поинтересовался. «Что ты ответил?» Селянь продолжал. «Я сказал ему, если не знаешь, ради чего жить, живи хотя бы ради меня. Если не можешь найти смысла в жизни, тогда пока что сделай меня смыслом своей жизни, опорой, которая будет помогать тебе жить дальше». Вспоминая и говоря об этом, Селянь вдруг не удержался от смеха. Покачав головой, он добавил, «Я до сих пор не могу понять, о чем я вообще думал в тот момент, откуда во мне взялась смелость высказать пожелание стать чьим-то смыслом жизни». Хуачен хранил молчание. Селянь продолжил, «В самом деле, только будучи молодым, можно сказать что-то подобное. Тогда я правда считал, что мне все подвластно, что я ничего не боюсь, но если сейчас ты попросишь меня повторить те слова, я не смогу даже рта открыть». Принц неторопливо заключил, не зная, что потом стало с тем человеком, быть смыслом чьей-то жизни – задача уже весьма нелегкая, что уж говорить о помощи всем людям, попавшим в беду. В монастыре водных каштанов надолго воцарилась тишина. Спустя длительное молчание Хуачен спокойно ответил. Что до помощи людям, попавшим в беду, совершенно неважно, преуспел ли ты в этом, но говорить подобное в столь юном возрасте весьма смело. и в то же время глупо». Селянь ответил. «Да уж». Однако Хуачен добавил еще одну фразу. «Хоть и глупо, а все же смело». Селянь, расплываясь в улыбке, произнес «Я действительно очень тебе благодарен», Хуачен сказал. «Не стоит благодарности». Они оба какое-то время рассматривали кровлю над монастырем водных каштанов, пока Хуачен не нарушил молчание. «К слову, ваше высочество наследный принц». Мы с тобой знакомы всего несколько дней, а ты уже так много всего мне поведал. Это ничего? Селянь бросил безразличное «а». Затем добавил «А что здесь такого? Какая разница? Даже люди, знакомые несколько десятков лет, могут стать чужими всего в одно мгновение. Захотел поведать, вот и поведал. Это ведь просто случайная встреча. Мы сошлись, а потом вновь расстанемся. Если так поверит судьба, мы встретимся снова. Если же нет, то наши пути разойдутся». Говоря на чистоту, любому пиршеству настает пора завершиться. К чему нам эти предрассудки?» Хуачен как будто едва слышно усмехнулся и вдруг сказал. «Предположим». Селянь повернулся к нему с вопросом. «Предположим, что?» Хуачен не смотрел на принца. Его взгляд был направлен на дырявую кровлю монастыря водных каштанов. Селянь видел лишь левую часть несравненно прекрасного лица юноши. Хуачен безразличным тоном произнес. «Я некрасив?» — Селянь спросил. «А...» Хуачен слегка повернулся к нему и спросил. «Предположим, что в первоначальном образе я некрасив. Ты все равно захочешь взглянуть на меня?» Селянь удивленно замер, затем ответил. «Серьезно? Но мне почему-то кажется, пусть и без какой-либо на то причины, что твой первоначальный образ не может выглядеть слишком некрасивым». Квачен наполовину искренне, наполовину лукави, заметил. А вот и не обязательно, Что если у меня синяя морда? Изо рта торчат клыки, все черты лица перепутаны местами. Если я уродлив, как Ракшас, и свиреп, как Якша? Как ты себя поведешь? Услышав вопрос, Селянь нашел его забавным. Оказывается, один из поверителей мира демонов, несущий хаос князь демонов, от звуков имени которого небожители содрогаются в страхе, переживает о том, красиво ли выглядит в изначальном облике. Однако стоило копнуть чуть глубже, и принцу забавным это больше не казалось. Он смутно вспомнил, что среди всевозможных версий легенд о происхождении Хуачена существует слух наподобие «от рождения он был уродцем». Если этот слух правдив, наверняка при жизни он часто испытывал на себе насмешки и унижения. Возможно даже, что это началось с самого детства. Могло статься, именно по этой причине Хуачен сверх нормы чувствителен в вопросах, касающихся собственного изначального облика. Поэтому Селянь, задумавшись над ответом, протянул. «Ну как?» Затем принц, совершенно искренним и самым мягким и теплым тоном, на который только был способен, произнес. «Если честно...» «Я хочу увидеть твой первоначальный образ только потому... Видишь ли, мы уже в таких отношениях?» Хуачан спросил. М? «В таких это в каких?» Селянь продолжил. «Мы ведь теперь, можно сказать, друзья, не так ли? Так вот, если уж мы друзья, разумеется, нужно быть откровенными друг с другом. Поэтому я и сказал, что хотел бы увидеть твое истинное лицо. Разве ты имеет какое-то отношение к тому, красив ли ты в изначальном облике?» «Ты спросил, как я себя поведу. Так вот, конечно, никак. Будь спокоен. Главное, что это твой настоящий образ. Я в любом случае точно...» «Чего ты смеешься? Я говорю абсолютно серьезно». Договаривая последние фразы, Селянь ощутил, что юношу рядом с ним как будто бьет мелкой дрожью. Вначале он удивленно замер и подумал «Неужели я высказался столь проникновенно, что растрогал его до такой степени?» Однако принц не осмеливался повернуться и посмотреть, что же случилось. К его неожиданности спустя пару мгновений сбоку раздался едва слышный смешок, который и выдал юношу. Селянь тут же расстроенно толкнул его в плечо. «Сайнлан, но почему это кажется тебе настолько смешным? Неужели мои слова в чем-то не верны?» Хуачьян мгновенно перестал дрожать, повернулся к принцу и ответил. «Нет, ты все верно сказал». Селянь расстроился еще сильнее. — Ты совершенно не искренен, — Хуачен возразил. — Я клянусь, на целом свете ты не найдешь никого более искреннего, чем я. Селянь решил закончить разговор, перевернулся на другой бок, спиной к Хуачену, и произнес. — Ну, ладно, давай спать. Засыпай, как положено, без разговоров. Хуачен еще немного тихонько посмеялся, затем сказал. — Следующий раз. — Принц уже твердо решил заснуть, но стоило Хуачену открыть рот, Селянь, не сдержавшись, вновь спросил «Что будет в следующий раз?» Хуачен прошептал «Когда мы встретимся в следующий раз, я предстану перед тобой в первоначальном образе». Эта фраза давала немалую пищу для размышлений, и Селянь уж было хотел расспросить еще, но усталость, накопившаяся за вечер, накатила волной. Принц не мог больше держаться». Он тяжело провалился в сон. На рассвете следующего дня, когда селянь проснулся и приподнялся, половина циновки уже пустовала. Принц, покачиваясь, встал на ноги и растерянно прошелся по монастырю водных каштанов. Затем открыл дверь, но и снаружи никого не увидел. Очевидно, юноша в самом деле уже ушел, и все же опавшие листья были сметены в кучу, а рядом стоял глиняный сосуд. Селянь вышел, взял сосуд и занес его с собой в монастырь, поставив на стол для подношений. И тут, вдруг непривычно, почувствовал на своей груди что-то лишнее. Селянь дотронулся рукой и обнаружил, что пониже проклятой конги свободно болтается тонкая цепочка. Одним движением принц снял ее с шеи. Это оказалась серебряная цепочка, настолько тонкая и легкая, что он совершенно не ощущал ее на теле. А на цепочке висело сверкающее на свету кольцо. Во дворце Шаньу принц встречает принца. Часть первая. Селянь знал, что эту вещицу наверняка оставил Хуачен. Он некоторое время повертел кольцо в руках, внимательно изучил и подумал. Что же это? Будучи наследником благородных кровей, Селянь вырос во дворце государя сянь В его государстве людям нравилось любоваться прекрасными драгоценными изделиями, подобное увлечение являлось обычным делом. Дворец государя тем более отличался роскошной обстановкой. Колонны здесь покрывали чистым золотом, ступени делали из благородной яшмы. Во дворце хранилось бесчетное множество необыкновенных редчайших сокровищ. Дети членов правящего дома и аристократии часто игрались разноцветными драгоценными камнями, перекидываясь ими словно шариками из простого стекла. Селянь повидал множество драгоценностей и потому смог определить, что кольцо, похоже, создано из самого настоящего алмаза. Кроме того, выглядела вещица весьма изящно. Обычному ювелиру, каким бы выдающимся мастером он ни являлся, не под силу была подобная работа совершенной красоты. Кольцо выглядело более изысканным и сверкающим, чем всевозможные алмазы, которые принцу довелось повидать на своем веку. Сияло оно настолько ярко, что завораживало взгляд. Поэтому принц и не мог точно определить, что именно кольцо из себя представляет. Однако, пускай он не мог сказать точно, что же это, одно было ясно наверняка – вещь весьма драгоценная и значимая. Кроме того, если кольцо висело у принца на шее, значит, его не могли оборонить случайно. Напрашивался лишь один вывод – Хуачен преподнес ему памятный дар перед тем, как уйти – Получить памятный подарок стало неожиданностью для селяня. Он неловко улыбнулся и решил оставить кольцо при себе, а следующую встречу спросить у юноши, что означает этот жест. Принц владел лишь маленьким ветхим монастырем, в котором не предусматривалась сокровищница. Подумав, селянь все же решил, что самый безопасный способ хранения – носить кольцо на себе. И потому снова надел тончайшую цепочку на шею. Закончив с происшествием на горе Юйдзюнь, принц почти без передышки помчался еще и в государство Баньюе, так что, вернувшись из путешествия, несколько дней пролежал пластом в монастыре водных каштанов. Если бы не чересчур сердобольные жители деревни, что преподносили ему так много маньтоу и рисового отвара, который принц все никак не мог доесть. он бы все это время пролежал без крошки во рту. Так минуло несколько дней, пока однажды Селянь не получил внезапное послание от Линвэнь. «Как можно скорее поднимитесь на небеса». Тон ее голоса ничего хорошего не сулил, однако Селянь догадался, в чем дело. В душе он давно к этому подготовился. «Вопрос касается инцидентов крепости Баньюэ». Линвэнь ответила. «Так и есть. Как только вернетесь в столицу Бессмертных, отправляйтесь прямо во дворец Шэнь-У». Услышав о дворце Шэнь-У, Селянь замер на мгновение и понял, Дзюнь-У возвратился. С тех пор, как принц вознесся в третий раз, он так и не виделся с Дзюнь-У. Будучи первым богом войны, тот целыми сутками, месяцами и даже годами пропадал, если не в уединенной медитации, то где-то по делам судеб мира. Либо поддерживал стабильность мироздания. В этот раз принц не мог не явиться на зов, и потому, так и не отдохнув как следует, вновь отправился в столицу бессмертных. Дворцы всевозможных небожителей были собраны в столице бессмертных. Здесь их имелось великое множество, и каждый был по-своему прекрасен. Где-то виднелись резные балки и расписные колонны, где-то изящные мостики, перекинутые через бегущие ручейки, под ними клубились плотные облака. Божественность буквально парила в воздухе. В столице Бессмертных главная улица была названа в честь Шэнь-У. Разумеется, в мире людей также существовало множество улиц Шэнь-У, построенных во славу Дзюнь-У. Однако, как говорилось ранее, многие вещи в мире людей являлись лишь подражанием, тусклой тенью обстановки небесных чертогов. Именно поэтому лишь улица Шэнь-У в столице Бессмертных являлась единственной настоящей. По этой широкой улице Селянь и направился к дворцу Шань-У. По пути он встретил немало небожителей, что спешили по своим делам, однако ни один из них не посмел даже обратить на него внимание. По правде говоря, в прошлом, когда Селянь шествовал по небесным чертогам, никто точно так же не обращал на него внимания. Но только тогда не обращать внимания означало, что бессмертные чиновники не позволяли себе пройтись с ним рядом, или же первыми заговорить с ним. И все же они соблюдали минимальные правила приличия, приветствуя принца кивком головы. Теперь же все нарочно притворялись, что не видят селяня, словно даже один взгляд мог навлечь на них неприятности. Невожители впереди него ускоряли шаг, те, что шли позади, замедляли, сетуя лишь на то, что не могут обойти его как можно дальше. Селянь давно привык к подобному, не придавал особого значения происходящему. Все-таки он совсем недавно сдернул с пьедестала могущество молодого небожителя, занимающего высокий пост, младшего генерала Пэя. Вполне объяснимо, почему остальные небожители держались от принца подальше. А он бы даже удивился иному поведению. Поэтому селянь, продолжая идти, не ожидал услышать за спиной оклик. «На ваше высочество наследный принц!» Селяню услышанное показалось странным. Он подумал, раз кто-то в такой момент набрался смелости, чтобы окликнуть его, мужество этого небожителя заслуживает всяческих похвал. Однако, обернувшись, он увидел, как младший по рангу небожитель, что воскликнул «Ваше Высочество наследный принц», в торопях пробежал мимо, в направлении другого прохожего, на бегу продолжая восклицать. «Мой принц, как вы могли забыть пропускной жетон, отправившись во дворец Шэнь на собрание?» Без него вы бы не смогли пройти внутрь. Лишь теперь Селянь понял. Вот оно что. Обращение, ваше высочество, наследный принц, предназначалось вовсе не ему. Верхние небеса обыкновенно пестрили разнообразными их высочествами наследными принцами. Ничего удивительного в том, что иногда их путали друг с другом. И все же, когда Селянь бросил взгляд на другого наследного принца впереди, не удержался от легкого изумления». Молодое лицо, прямые в разлет брови, яркие, словно звезды, глаза. Улыбка совсем не похожая на улыбки других небожителей верхних небес. Бесхитростная и беззаботная настолько, что вне всяких сомнений придавала и без того прекрасному лицу оттенок детской наивности. Оценивай его немного более язвительный небожитель, Муцин, к примеру, он бы, скорее всего, отпустил комментарий в духе «блаженный чудак». Мужчина был одет в военное обмундирование, в высшей степени потрясающее своим видом, но на нем это одеяние не излучало суровых эманаций воина на поле битвы. Напротив, сверкало благородством аристократа с широкой и светлой душой. Селянь на мгновение остановился, глядя на молодого мужчину перед собой. Оба небожителя впереди, ощутив его взгляд, обернулись – Младший небожитель, увидев его, мгновенно изменился в лице. Селянь же легко кивнул и с мягкой улыбкой обратился к мужчине. «Здравствуйте, ваше высочество, наследный принц». Очевидно, его высочество обыкновенно не интересовался происходящими вокруг делами и не знал Селяня в лицо, поэтому, услышав приветствие, немедленно расплылся в ослепительной улыбке и громко ответил «Здравствуйте», Младший небожитель рядом с ним легонько подтолкнул принца и произнес «Идемте, идемте, ваше высочество, вам еще нужно попасть во дворец Шань-У на собрание». Молодой мужчина же без капли осознания ситуации совершенно не понял, почему вдруг его подчиненный внезапно бесцеремонно пихнул его и потому удивленно спросил «Но «Зачем ты меня толкаешь?» Селянь так и прыснул со смеху. Младший небожитель же толкнул принца сильнее и поторопил, — Владыка, должно быть, давно ожидает вас. Идемте, ваше высочество. Наследному принцу только и оставалось, что направиться за ним, недоуменно оглядываясь на селяня. Когда они ушли, селянь все еще оставался стоять на месте. Вскоре его ушей достигли шушуканья небожителей низшего ранга чуть пооддаль. — Неловко вышло. Ничего не попишешь. Вот уж точно. Мир тесен. Оба небожители верхних небес. Рано или поздно... «Этот день бы настал. Если хочешь знать мое мнение, все же я с большей охотой посмотрел бы на столкновение генерала Наньяна с генералом Сюаньженем». «Ну и что ты переживаешь? Это ведь случится довольно скоро. Все уже собрались во дворце Шань-У, только его и ждут». Кто-то вдруг добавил «Да, мир тесен, но это еще что? Возмутительно, что их вообще сравнивают друг с другом, ведь они совершенно не похожи». Оба наследники престола, но лишь его высочество Тайхуа может считаться истинным представителем правящей элиты. Если бы подобное случилось с ним, даже оказавшись на самом дне, он бы не стал творить столь позорные вещи. Государство Юнань было сильнее, чем Сяньле. Значит, наследный принц Юнань, разумеется, сильнее принца Сянле. В разных условиях воспитываются разные люди. Это самая простая истина». Северные земли находились во власти дворца Мингуана, бога войны Паймина. Западным богом войны являлся Цюань Иджэнь, глава дворца Циина. Юго-востоком заправлял Фэн Синь его дворец Наньяна. Юго-западом Му Цинь и дворец Сюань Ну Но на востоке восседал свой бог войны, и то был Лан Цаньцю, которому принадлежал дворец Тайхуа. Еще до вознесения Лан Цаньцю, как и Селянь, являлся его высочеством наследным принцем. И кроме того, наследником государства Юнань. А государство Юнань было тем, что пришло на смену государству Сянле. Его предком основателем являлся предводитель мятежного войска, что с боем взял столицу Сянь-Ле. Селянский Тайс помер людей, бывал и на Востоке. Разумеется, он узнал, что и наследный принц государства Юнань тоже вознесся на небеса, и поскольку теперь оба они являлись божествами. Принц давно подозревал, что рано или поздно два высочества столкнутся в чертогах верхних небес, и потому ничего странного в этом не видел. Те младшие небожители перемывали ему кости, однако при этом даже не думали говорить тише. Если бы на месте селяня был кто-то другой, возможно, они бы побоялись быть услышанными, но селянь будто вовсе не внушал им страха. Напротив, они специально говорили достаточно громко, чтобы он услышал, так ведь более волнительно. Селянь притворился, что ничего не заметил, и направился дальше по своим делам, ни слова не сказав. Внезапно кто-то снова окликнул. «Ваше высочество, наследный принц!» Селянь подумал. «Да ладно, еще один!» Однако, обернувшись, убедился, что звали именно его. К нему подошла Линвэнь с кипой свитков в руках и черными кругами под глазами. Она произнесла. «Все вернулись в столицу и уже отправились во дворец Шэньуна собрание. Видите себя осторожнее, когда окажетесь там». Селянь, разумеется, понял, о чем речь и спросил, какое наказание на этот раз ждет младшего генерала Пэя. Лин Вэнь ответила. «Ссылка, надо полагать». Селянь подумал. «Что ж, это не худший вариант, можно сказать, не так уж страшно». «Ссылка» означала «временное низвержение». В случае, если небожитель совершил преступление, но такое, которое все еще можно пересмотреть, у него есть возможность восстановиться в должности. И однажды, если он проявит себя с положительной стороны, его вполне возможно вытянут наверх. Это могло случиться как и через 3, 5, 10 лет, так и через сотню-другую. Вот только принц считал подобный исход дела не худшим вариантом согласно собственным стандартам. Для генерала Пэя, Все было совсем иначе. Селянь вспомнил еще кое-что. «Линвэнь, послушай, в прошлый раз я рассказывал тебе о юноше с поветрием ликов на горе Юйдзюнь. Твои подчиненные разузнали, что с ним? Есть ли о нем известия? Линвэнь ответила. «Примите искренние извинения, Ваше Высочество, пока еще нет. Мы займемся этим вопросом вплотную. Даже небожителю небесных чертогов было не так уж легко найти в бескрайнем океане людей одного человека». Разумеется, процесс шел быстрее, но все же быстрее означало, что если простому смертному на поиске понадобится 10 лет, то небожитель потратит один год. Селянь произнес. Спасибо, это нелегкий труд. К тому моменту они дошли до конца улицы и как раз остановились перед грандиозным в своем величии дворцом. Дворец явно был отшлифован временем, при этом выглядел многое повидавшим на своем веку, но не состарившимся. Золотые крыши, покрытые глазурью, высились друг над другом сверкающим каскадом, ослепляя своим блеском. Селянь поднял взгляд наверх и увидел, что под нижней золотой крышей красуются иероглифы «Дворец Шень-У», внушительные и мощные. Они совсем не изменились за несколько сотен лет. Опустив взгляд, принц сделал шаг и пошел внутрь. В главном зале давно собрались небожители, и теперь либо стояли группами по двое-трое, либо в молчаливом одиночестве. Исключительно небожители верхних небес, пережившие вознесение, удостаивались права стоять здесь. Каждый являлся баловнем судьбы, повелителем одной из сторон света. Духовные силы каждого текли через край, на остальных они смотрели свысока. Усиляние от такого зрелища запестрило в глазах, однако на данный момент все были предельно сосредоточены, Никто не смел разговаривать слишком громко. На троне, в противоположном конце главного зала, восседал бог войны в белом доспехе. Лицо бога войны отличалось красотой, однако сейчас он закрыл глаза и молчал, что придавало ему крайне торжественный и строгий вид. За спиной его высились брестательные стены дворца Шинь-У, под ногами сверкали белоснежные верхушки облаков, Когда Селянь вошел, бог войны, будто ощутив его присутствие, открыл глаза. Глаза эти были непроглядно черными и в то же время чрезвычайно ясными, словно сделанными из льда веками нетающего холодного омута. Затем бог войны мягко улыбнулся и произнес сянь лэ, ты пришел!» Селянь смиренно склонил голову, ни слова не произнеся. Стоило Дзюнь-У заговорить, голос его – без каких-либо усилий, мощной волной прокатился по дворцу Шень у привлекая внимание всех находящихся здесь небожителей. Тогда Селянь прекрасно понял, в чем дело. Данное собрание было созвано вовсе не с целью обсудить наказание младшего генерала Пэя за происшествие в крепости бань Главная роль всего действа предназначалась, видимо, ему самому. Во дворце Шэнь-У принц встречает принца. Часть вторая. Линвэнь, одетая в черное, подошла к императору и встала рядом с троном. Без тени улыбки она вынула именной список, указала на несколько строк и обратилась к Дзюнь-У. «Владыка, кое-кто из небожителей совершает обход своих владений за пределами столицы Бессмертных. Они не в состоянии сейчас вернуться». Дзюнь-У ответил с легким кивком. «Они оповестили меня об этом ранее». Лин Вэйн склонил голову в знак понимания. Дзюнь У вновь обратился к Селяню. «Сянь тебе наверняка известно, для чего тебя сегодня вызвали наверх». Селянь, не поднимая головы, ответил. «Могу примерно догадаться. Вот только я считал, что по делу младшего генерала Пэя решение уже вынесено». В этот момент раздался голос мужчины. «Боюсь, что пока нельзя сказать наверняка, каким именно будет это решение. Голос этот». Чистый и приятный на слух прозвучал за спиной принца. Обернувшись, Селяня увидел входящего во дворец бога войны. Держа ладонь на рукояти меча, мужчина направился прямиком в переднюю часть главного зала, и, лишь проходя мимо Селяня, остановился на миг и приподнял уголок рта со словами. «Ваше высочество, наследный принц!» «Наслышан!» «Давно хотел с вами познакомиться!» «На вид богу войны можно было дать около 26-27 лет», Облик его отличался изяществом, при этом двигался мужчина весьма решительно. Внешне он был гораздо более красив, чем та божественная статуя, что Селяню довелось увидеть на горе Юдзюнь. То была красота, способная легко покорить женское сердце. С первого взгляда становилось понятно, что перед вами человек от природы падкий на победы на любовном поприще. Селянь еще не успел ответить на приветствие, как мужчина снова сказал. «Премного благодарен вам за проявленную заботу о младшем генерале моего дворца». Селянь, не подавая вида, подумал. «На сей раз я действительно задел его». «Вслух же произнес. Ну, что вы, что вы. Это я давно о вас наслышан». Его слова были чистой правдой. За прошедшие дни Селянь сравнил сведения из нескольких свитков, затем выборочно прочел несколько легенд о прославленных небожителях, и в них... Чаще всего упоминался именно генерал Мин Гуан, Пэй Мин. Бог войны северных территорий до Вознесения отличился немалыми военными заслугами, но люди все равно более всего восхищались именно легендами о его любовных похождениях, иногда прекрасными, иногда не слишком. Среди прекрасных легенд существовали такие. Бравый генерал во имя справедливости потратил золотые горы ради вызволения куртизанки из борделя, после чего девушка, одержимая слепой любовью, всю жизнь хранила себя лишь для замужества с ним. Но встречались легенды иного рода. Вскочил на коня, генерал преодолел тысячу ли и пробрался в чужой дом, чтобы провести ночь любви с замужней женщиной и все тому подобное. В некоторой степени подвиги его были весьма впечатляющие. Ознакомившись с этими легендами, Селянь подумал, кому уму непостижимо, как за все эти годы генерал нажил себе проблему в лице одной лишь Сюаньзы. По причине множества блистательных побед, как на поле брани, так и на любовном ложе, немало противников и даже соратников Паймина частенько проклинали его, желая тому смерти, и лучше всего от какой-нибудь амурной болезни. Однако, вопреки всему, упрямец оказался на удивление живучим. Вкусив аромат тысячи цветов, генерал остался полностью здоров, Он не только не собирался умирать, а при этом еще и прожил дольше некоторых. В конце концов, однажды генерал все же потерпел поражение. Тогда противники возрадовались. На этот раз он точно помер. Но для них стало огромной неожиданностью, когда разразились раскаты грома, и в критический для себя момент он вознесся. На этот раз все те противники, которых он не убил лично, скончались сами от бушующей внутри злости. Но даже после Вознесения характер Паймина ни капли не изменился, лишь намного расширилась сцена для его любовных похождений, о которых люди продолжали слагать легенды. Начиная от богинь и небесных чиновниц, заканчивая оборотнями обольстительницами и демонами в женском обличии, будь они хоть немного красивы, никому не удавалось избежать его ухаживаний. И все же генералу по-прежнему более всего были по нраву земные красотки. Он стал излюбленным главным героем для творцов любовных романов. Если бы тот путь самосовершенствования, который избрал Селянь, не предписывал содержать мысли в чистоте и укрощать порочные желания, принц тоже, возможно, из любопытства раздобыл бы парочку подобных книжец. Поэтому помимо почетного звания бога войны северных земель, В народе за ним закрепилось прозвище божества, дарующего успех в делах любовных. Даже в небесных чертогах немало небожителей, случайно сталкиваясь с генералом где-то, проходили мимо и незаметно поворачивались, будто вознося молитвы, в надежде, что им перейдет хоть частичка его удачи на любовном поприще. Нельзя не отметить, что подобное прозвище, несмотря на небольшое сходство, все же являлось более удачным, чем «Огромный член». которым по несчастливой случайности наградили Фэн Синя. Все присутствующие небожители прекрасно поняли, о чем именно наслышаны эти двое, и в душе схватились за животы от смеха. Покончив с формальностями, Селянь спросил, и что же означает «нельзя сказать наверняка» в устах генерала Пэя? Пэймин пару раз щелкнул пальцами, и в самом центре главного зала возник парящий в воздухе труп, строго говоря, то была распластанная пустая оболочка. Однако поскольку внутри нее вместо души имелась лишь пустота, а сама оболочка с ног до головы была покрыта кровью, сейчас она ничем не отличалась от обыкновенного трупа. Взглянув на симпатичное лицо, глаза которого были плотно сомкнуты, принц понял – это тело Аджао, или же тот самый двойник младшего генерала Пэя. Многие небожители были ошеломлены столь внезапным появлением чего-то подобного посреди их собрания, где каждый являлся образцом красоты и благовоспитанности. Спустя какое-то время привели и Пэй -су. Закованный в кандалы, он все же оставался невозмутим и холоден. Опустив голову, юноша молчал. Селянь спросил. «Генерал Пэй, что все это значит?» Пэй преклонил колени во дворце Шэнь У, же заговорил. В процессе допроса Сяо он упомянул одну вещь, которая показалась мне весьма удивительной. Он обошелся Ляне полукругом и продолжил. «Я прекрасно осведомлен о способностях Сяо и несмотря на то, что двойник его далеко не так силен, как истинное воплощение, нельзя назвать его слабаком. Двойник Пейсу был вполне способен биться с нечистью ранго свирепой на равных». Однако, как он мне сообщил, ему довелось встретить противника, который не оставлял ему даже шанса на ответный удар. Разве это не удивительно? Я продолжил расспрашивать и выяснил, что в тот момент в крепости бан -Юэ, подле его высочества наследного принца сян -Лэ, присутствовал юноша в красных одеждах. Когда прозвучали слова «красные одежды», выражения лиц некоторых небожителей стали немного неестественными. Дальнейшие слова поимина превратили эту неестественность прямо-таки в неспособность ровно стоять на ногах. Этот юноша в кромешной тьме за одно мгновение без остатка уничтожил несколько сотен воинов Банюэ, чей ранг практически приблизился к свирепым. Позвольте узнать, ваше высочество наследный принц, святое божество каких земель явилось к вам в облике этого юноши в красном? «Если он не являлся свирепым, значит, оставался лишь ранг непревзойдённый. К тому же, непревзойдённый, способный убить сотню свирепых в одно мгновение, носящий красные одежды». Любой мог догадаться, кем наиболее вероятно являлся юноша. Однако никто не желал первым произносить это имя вслух. Селянь взглянул на молчаливое лицо Пейсу и с неприкрытым притворством произнес: «Хм, а правда? Если честно, я и сам уже плоховато помню». «Тогда в крепость Бань Юя со мной проник целый торговый караван. С ними я провел всего-то несколько дней. Возможно, то был кто-то из тех людей...» Пэй Мин произнес. «Постойте, ваше высочество наследный принц. Сяо Пэй сообщил мне, что вы чрезвычайно тесно общались с тем юношей. Вовсе не похоже на то, что вы провели вместе всего несколько дней. Как вы могли забыть о нем так скоро?» Селянь подумал. «Нет, тут ты ошибаешься, я сказал чистую правду». мы действительно провели вместе всего-то несколько дней». Внешне лица принца не коснулось и тени эмоций. Внезапно один небожитель в белых одеждах заклинателя, стоящий неподалеку, легко взмахнул белоснежной метелкой из конского волоса и произнес «Генерал Пэй, ваши слова основываются лишь на мнении младшего генерала Пэя, а он сейчас обвиняется в преступлении, находится под арестом и вскоре будет отправлен в ссылку. Еще стоит хорошенько взвесить», В какой степени его словам можно доверять? Пэймин ответил. «Что ж, для этого нужно обратиться к генералам Наньяну и Сюанчженю. Надеюсь, они смогут оказать небольшую помощь в разрешении данного вопроса». Посмотрев в направлении взгляда Пэймина, Селянь в самом деле увидел в юго-восточной и юго-западной частях главного зала Фэн Синя и Муцина, стоящих отдельно друг от друга. Фэн Синь выглядел именно таким, каким его помнил принц – Всегда высокий, вытянутый по струнке, с решительностью во взгляде. Между бровей залегла вечная складка, словно что-то постоянно его раздражало. Однако на самом деле это вовсе не так. Муцин же немного отличался от того облика, что отпечатался в памяти селяне. А он был все таким же белокожим, с легким налетом румянца. Тонкие губы были все так же слегка поджаты, а веки опущены. но теперь всем своим видом муцин излучал холодную ауру, словно предупреждающую «даже не думай заговорить со мной». Он стоял со скрещенными на груди руками, пальцами правой руки легонько перестукивая по сгибу левой. Не совсем ясно, так он выражал свою невозмутимость или же о чем-то размышлял. Каждый из двоих хоть и считался красавцем, а все же имел свои собственные качества, раздражающие других. Услышав, Как Паймин назвал их, оба, не сговариваясь, вначале посмотрели на Дзюнь-У. Владыка мягко кивнул, и лишь после этого они медленно вышли вперед. Это был первый раз, когда селянь встретился с ними лицом к лицу после Третьего Вознесения. Принц немедленно почувствовал нарастающее, оголтелое внимание во всех взглядах, направленных к ним. И внимание это было неизбежным. Надо сказать, что дворец Шань-У был дворцом Первого Бога Войны, и никто, не являясь небожителем Верхних Небес, не имел достаточных прав, чтобы явиться сюда на обсуждение важных вопросов. Наследный принц Сянь-Ле, вознесшись первый раз, избрал Фэн-Синя и Муцина своими помощниками. В те времена они являлись лишь небожителями Средних Небес, самого низкого уровня, и не имели права войти сюда, даже чтобы вымыть полы. Теперь же эти бывшие младшие помощники, рангом ниже генерала, не только могли открыто посещать дворец Шень у но и места занимали намного выше, чем их прежний предводитель. Правду говорят. Невозможно предугадать, как повернется колесо судьбы. 30 лет река течет на восток, тридцать лет на запад. Все трое некоторое время беспорядочно играли в гляделки, но потом быстро притворились, что ничего не произошло, и отвернулись в сторону. Никому не удалось разглядеть, о чем подумал каждый из них. И все же Селянь примерно догадался, о какой помощи их просил генерал Пэй. Как и ожидал принц, Пэймин Мин произнес. Оба генерала, Наньян и Сюань когда-то сталкивались в бою с Хуаченом, поэтому у них все-таки есть право голоса в отношении оружия вышеупомянутого противника. Он призвал пустую оболочку Аджао именно для того, чтобы все могли рассмотреть оставленные на ней ранения. Фэн Синь и Му Цин неторопливо подошли к подвешенной в воздухе оболочке. Селянь. тоже приблизился на пару шагов и бросил заинтересованный взгляд. Но поскольку крови вытекло слишком много, раны в основном запеклись черным, поэтому разглядеть что-то не представлялось возможным. Двое генералов серьезными лицами осмотрели тело, затем подняли взгляд и на секунду переглянулись, словно ни один не желал говорить первым. Линвэнь, утронуть Цзюнь-У, вопросила. «Уважаемые генералы, каков ваш вердикт?» Фэн Синь все-таки ответил первым. В его голосе слышалась тяжесть. Это он. Му Цин же добавил. Это изогнутые сабля Эмин. По всей видимости, среди тех, кто находился сейчас во дворце Шэнь У, один селян не знал, что означают эти слова. Эмин, тот самый поразительный, изогнутый клинок, которым Хуачен, бросив вызов 33 богам войны и литературы, во снах людей разгромил в пух и прах Армии богов войны, заставив всех трепетать от ужаса. Небожители во дворце начали тихо переговариваться друг с другом. Их взгляды на селяне при этом сделались бесконечно загадочными. поэмин произнес Благодарю, уважаемые генералы, за подтверждение данного факта. В таком случае мои догадки верны. если юный спутник его высочества в красных одеяниях действительно тот, о ком мы говорим, дело принимает более запутанный оборот. Небожитель в белых одеяниях, который уже высказывался ранее, снова вмешался. Генерал Пэй, вы хотите сказать, что его высочество наследный принц вступил в сговор с непревзойденным князем демонов, чтобы возвести ложное обвинение на младшего генерала Пэя? Небожитель высказался уже дважды, Причем оба раза вставал на сторону принца, и Селянь неизбежно заинтересовался, кто же этот оригинал среди божественных чинов. Обернувшись, принц увидел пару чистых ярких глаз, метелку из конского волоса, небрежно лежащую на сгибе локтя, длинный прямой меч за спиной и сложенный веер, затнутый за пояс из белой яшмы. Облик истинно утонченного и беззаботного человека вечно приподнятом настроении. Его внешность показалась селяню смутно знакомой, однако принц так и не смог вспомнить, где мог видеть этого друга на тропе самосовершенствования. Паемин же, бросив взгляд на говорящего, выглядел при этом словно взрослый, который не желает припираться с ребенком. Покачав головой, он взмахнул рукой, и висящее в воздухе тело Аджао испарилось. Повернувшись, генерал произнес. «Возможно, речь вовсе не о сговоре». Дело в том, что тот, о ком сейчас идет разговор, обладает немалой властью, а также исключительными способностями. Вполне может статься, что он при помощи какого-то магического трюка отвел принцу глаза или ввел его высочество в заблуждение, при помощи хитрости и коварства. Все это могло означать лишь одно: Паймин намеревался выставить Хуачена тайным злодеем, что стоял за происшествием в крепости Банюе. Селянь произнес. «Генерал Пэй, если вы не верите мне, вы не можете не поверить словам поверителя Ветров». Младший генерал Пэй признал свою вину. Его превосходительство, поверитель Ветров, может это подтвердить. пэй вновь бросил взгляд на небожителя в белых одеждах. Селянь добавил. «Кроме того, мы ведь с вами находимся во дворце Шень у и вы прямо сейчас можете спросить владыку». применялось ли ко мне какое-либо одурманивающее магическое воздействие. Выражение лица Дзюнь-У, сидящего на высоком месте, осталось невозмутимым. Это означало, что никаких следов магии на теле Селяне нет. Принц вновь заговорил. Давайте же не будем смешивать между собой два разных дела. Для начала оставим в стороне вопрос о том, является ли пришедший со мной юноша Хуаченом. Даже если допустить, что он действительно Хуачен, это ведь не имеет никакого отношения к тому, что совершил младший генерал Пэй. Разумеется, дурная слава непроизойденного князя демонов широко известна, но ведь нельзя сваливать на него абсолютно все преступные деяния. Непринужденность, с которой принц произнес то самое имя, заставила некоторых небожителей во дворце ощутить, как по спине пробежал холодок. Пэймин парировал. «Как бы там ни было, я считаю, что данное происшествие требует дополнительного расследования. Настоятельно рекомендую его высочеству наследному принцу выдать нам советника Баньюэ, которую вы забрали с собой, для проведения допроса». «Для проведения какого еще допроса? Чтобы девушка под пытками дала нужные показания?» Селянь не успел и слова вставить, как раздался еще чей-то голос. Пэйсу, словно больше не желал находиться во дворце, Шэньу тихо произнес. «Генерал». «Оставьте!» – Поймин спросил. «Что?» – Поису сказал. «Никакого магического трюка не было. Все это действительно совершено мной. Я вас подвел». Поймин собирался оправдать его. Поису же в итоге во всем признался. Лицо генерала сделалось суровым, а тон жестким. «Каким зельем тебя опоила эта советница Баньюэ? Лучше закрой рот!» Поису вместо этого поднял голову и произнес. «Все кончено, генерал!» Все же я не до такой степени труслив, чтобы совершить проступок, но не иметь смелости признать содеянное. Раз уж я по неосторожности попался, то не должен страшиться возмездия, каким бы оно ни было». На лице потрясенного Паймина было написано «Ты всегда был таким сообразительным. Почему же сегодня вдруг потерял разум?» Старший генерал едва не отвесил младшему хорошего пинка, чтобы вразумить последнего. Как вдруг вмешался Дзюнь-У. «Довольно!» Стоило ему заговорить, поймин опустил занесенную ногу и слегка поклонился, выражая почтение. Дзюнь-У произнес. «Расследование происшествия в крепости Бань-Юе завершено. Уведи Сяо-Пэя, в скором времени он отправится в ссылку». Помолчав пару мгновений, поймин ответил. «Слушаюсь». Селянь уж было вздохнул с облегчением, когда поймин добавил. «Но ведь раны на теле этой оболочки действительно оставлены Эмином!» Дзюнь У ответил. «Да, это уже совершенно другой вопрос», – Пэймин сказал. «Прошу вас провести тщательное разбирательство». Дзюнь У ответил. «Разбирательством по данному вопросу займусь я лично. Об этом никому не стоит тревожиться. Сегодня вы пока можете идти. Сянь лэ, а ты останься». Судя по всему, он просил селяня задержаться – чтобы лично опросить его. Остальным небожителям нечего было добавить. Они склонили головы и ответили «Слушаемся». Собрание завершилось. Все направились к выходу из дворца небольшими группами. Фэн проходя мимо, взглянул на принца, словно хотел сказать что-то, но передумал. Селянь слегка улыбнулся ему, но тот в ответ лишь замер на мгновение и все-таки решил уйти». Му Цин же не удостоил принца даже взглядом, словно его и вовсе не существовало, и все же будто специально прошествовал прямо перед селянем. Небожитель в белом взмахнул метелкой из конского волоса и подошел к принцу с широкой улыбкой, словно хотел с ним заговорить, однако тут его настиг Пай Мин, который только что проиграл спор. Сжимая в одной руке рукоять меча, другой потирая нос, он бессильно произнес Цин Сюань». Не мог бы ты не вмешиваться ни в свое дело, хотя бы памятуя о своем старшем брате? Улыбка исчезла с лица небожителя в белом. Он ответил: Генерал Пэй, не пытайтесь надавить на меня с помощью брата, я его не боюсь. Ты было очень похоже, что Паймин от негодования готов скрежетать зубами, но ничего поделать с собеседником не мог, и потому лишь указал на него пальцем со словами: Хорошо же ты постарался! «В этот раз ты погубил Сяо окончательно. Его отправят в ссылку на 200 лет!» Собеседник резко взмахнул метелкой и возразил. «Это дело рук самого Сяо Я здесь ни при чем». Словно не желая больше говорить с поимином, он поспешно выбежал из дворца. Селянь задумался, не привяжется ли теперь Поймин к нему с колкими замечаниями, но тот подобных намерений не имел. И также вышел прочь. В огромном зале дворца Шэнь-У, кроме сидящего на троне Дзюнь-У и стоящего внизу у трона Сяляня, остался лишь еще один небожитель: то был наследный принц государства Юнань Лан Цанцю. Селяню показалось странным. Почему он остался? Однако, подойдя поближе, он увидел, что тот стоит с закрытыми глазами, погрузившись в сон. Селянь, не в силах ничего сказать, подумал: вот это мастерство! Затем осторожно похлопал юношу по плечу и позвал. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Лан Цзян мгновенно пробудился и воскликнул. «Что случилось?» Селень ответил. «Ничего, собрание закончилось». Лан Цзян только что проснулся и пока еще не до конца осознал происходящее. Он растерянно проговорил. «Уже все закончилось? О чем шла речь? Я что, все прослушал?» Селянь сказал. «Прослушали, и ладно». ничего особенного не говорилось. Идите же, ступайте к себе». Лан Цэн Цю ответил лишь «Ого» и сразу ушел. Шагнув за порог дворца, он на мгновение задержался, посмотрел на принца и вновь, лучезарно улыбнувшись, сказал ему «Спасибо, что разбудили меня». Селяйн, добродушно улыбаясь, помахал ему рукой. Лишь дождавшись, когда все окончательно покинут дворец, Селянь медленно повернулся. Дзюнь У тоже сошел со своего трона – заведя руки за спину, направился прямо к принцу, затем произнес. «Собиратель цветов под кровавым дождем. Искривленная сабля Эмин». Селянь, словно котенок, которого подняли за шкирку, невольно вытянулся в струнку. дзюнь спросил. «Так что же все это значит?» Селянь посмотрел на него и внезапно рухнул на пол. Однако его колени еще не успели коснуться пола, когда Дзюнь-У протянул руку и поддержал его за локоть, не давая завершиться коленопреклоненному покаянию. Владыка со вздохом произнес. «Сянь-Лэ!» вновь выпрямился, но голову уронил на грудь и проговорил. «Простите». Дзюнь-У, глядя на него, спросил. «Так значит, ты признаешь, что виноват?»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 Дрю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю.